Что тут началось? Сразу появились защитники и набросились на чистопле, а девушки гордо заявили, что они где с работы и им некогда заниматься переодеванием. Но работают все, и недопустимо, что кто-то считает возможным делать для себя поблажки. На банкете Ведя разговор об этикете, не стоит забывать о таких событиях, которые бывают не каждый день, о банкетах и приемах. Они организуются в честь праздников, в день юбилея учреждения или предприятия, в день открытия выставки, хоть какого-нибудь человека, имеющего большие заслуги. Происходят встречи рабочих, колхозников, интеллигенции с иностранными делегациями, профсоюзными, молодежными, студенческими, все чаще приезжающими в нашу страну. А сколько встреч со спортсменами и многочисленными гостями Москвы состоится во время Олимпиады 80. Советские люди встречают гостей хлебом солью. В их честь принято устраивать банкеты и приемы. И человек неопытный может на них растеряться, почувствовать себя скованно. Поэтому несколько слов о банкете. На банкеты приглашается определенное число гостей, обычно не более чем 40-60, которым заранее за 3-4 дня посылают пригласительные билеты. Все в ответ уведомляют о своем согласии или невозможности прибыть на банкет. Это необходимо для составления плана размещения гостей за столом. В приемные, где собираются гости и где их встречают хозяева, можно познакомиться с... планом о размещении гостей за столом, узнать, какое кому отведено место. Кроме того, на банкетный стол кладутся карточки с указанием фамилии лиц, для которых предусмотрены соответствующие места. В зависимости от числа гостей ставится длинный стол во всю комнату или в форме буквы «П». На официальных приемах стол накрывается так же, как и для праздничного ужина – Однако все чаще практикуются банкеты, где кроме тарелок, бокалов, ножей, вилок, ложек и салфеток, на столе больше ничего нет. А В нескольких местах стола, примерно через пять приборов, в низких широких вазах ставят красивые цветы. Иногда розы кладут на скатерть. Все кушания подаются официантами. Нередко устраиваются приемы с холодным буфетом, на которых гости едят и пьют стоя. На такие приемы приглашают большое количество людей. В зале или в нескольких комнатах накрывают столы без стульев. В определенном порядке расставляются всевозможные холодные закуски, напитки, ставятся средние плоские тарелки, вилки, ножи. На каждом блюде с закусками лежит вилка или ложка. Этими приборами гости накладывают себе на тарелку кушне. Каждый сам наливает и любой напиток. Иногда на стол ставят одни закуски, а напитки подает обслуживающий персонал. По приглашению хозяев или организаторов приема гости подходят к столу. Наиболее почетных гостей хозяин приема подводит к столу, угощает, беседует с ними. Подойдя к столу, берут сначала в левую руку тарелку, кладут на нее что-нибудь из кушаний, салат, пирожки, Маленькие искусно сделанные бутерброды или что-либо из мясного и стоя едят вилкой или руками. Долго задерживаться у стола не рекомендуется. Лучше, взяв тарелку, отойти в сторону. Но если места достаточно, можно этого не делать. Во время таких приемов каждый гость общается с кем хочет. Он более свободен в движении и общении. Такие холодные буфеты удобны во время встреч туристов, различных молодежных делегаций, например, во время посещения гостями предприятия, Дворца культуры, клуба, фестивалей, спартакиад, когда бывает трудно заранее спланировать и тщательно подготовить мероприятие отдельно для всех. На таких банкетах сервировка не очень сложна, правила поведения не столь строги, все проще и уютнее. Главная цель таких банкетов — Общение людей между собой, знакомство, установление дружеских контактов. В общественном месте, на улице, не по дням, а по часам хорошеет Москва. То здесь, то там появляются зримые черты образцового коммунистического города.